Глава третья «Сколько хотите за это?» — подошел я к владельцу этого подобия склада и спросил. Зеленокожий демон, очень похожий на слишком уродливого орка, внимательно посмотрел на меня, потом на фигурку в моих руках, его глаза довольно блеснули. 30 гераколов!» — уверенно ответил он. «Сань, ну это точно грабеж! Надо было ее украсть и свалить! У тебя вон карман какие широкие! Поместилось! Он бы и не заметил!» — возмутился легион. Он бы и не заметил, артефактная защита заметила, — мысленно ответил я, а затем вслух сказал. «Десять, и не монеты больше. Я знаю, что это рухлядь, за которую никто и пяти не даст. Я же предлагаю 10, и это очень щедрое предложение». «Да из чего вы взяли, что это рухлядь? Я их здесь храню, чтобы на особый базар вывести? сразу придумал демон. А то, что он сочинял на ходу, сомнений не было, ведь вылитый торговец. «Ага, поэтому она тут уже километровой пылью покрылась», — хмыкнул я. «Значит, восемь дираклов». «Эй, ну подожди! Десять так десять!» «Семь?» — вопросительно посмотрел я на него. «Было же десять!» — казалось, демон сейчас лопнет от возмущения. «В таком случае это было бы самое нелепое изгнание демона в моей практике, но мечтать не вредно». «Шесть?» — продолжил я. «Да хватит издеваться!» Демон уже был на грани истерики. «Правду», — сказал легион, — «что не привыкли они торговаться. Сейчас при акции твари это было заметно, и меня это забавляло. Это существо уничтожает представителей других рас. На его территории я не могу вступать в открытую конфронтацию, так хоть и выбишу его на полную». «Давай десять и забирай ее уже!» — выкрикнул он. Я усмехнулся, отчитал восемь монет и протянул их владельцу склада. Повезло, что он не стал пересчитывать. Видимо, не хотел продолжать этот спектакль. «А что с камнем Альтаира? Нашли?» — спросил я, убирая статуэтку человеческой девушки в карман. «Ищем. Это не так просто, как вам кажется», — хмыкнул он и отправился куда-то в угол склада. «Видимо, такой хлам его давно не просили сыскать. Но ничего, подождем». Пока у меня тут оставалось время, я продолжил осматриваться на складе. Вдруг еще что интересное вижу, что можно пристроить в мире людей за хорошую плату. Даже после покупки камня Альтаира средства у меня останутся. Правда, пока придется искать, ориентируясь лишь на интуицию. Но лежащие на полках артефакты мало мне о чем говорили. В Святой Орден редко попадали подобные вещи демонов, и сведений о них практически не было. Люди попросту не знали, какую ценность представляют из себя эти артефакты на самом деле, а если они об этом не знают, то и с продажей будут проблемы. Другое дело, если бы мне нужно было купить что-то самому для собственной защиты или усиления, но здесь и Легион не присмотрел ничего ценного, о чем он сразу и сказал. Большинство представленных предметов — это рухлядь, давно уже списанная со счетов. Через полчаса довольные демоны принесли мне камень Альтаира, который представлял собой подобие красного булыжника размером с мой кулак, и я отдал за него положенную плату. Артефакт также перекочевал в мой карман. Я вернулся на рынок, чтобы посмотреть, может быть, там смогу с пользой потратить остатки своих средств. «Сань, давай вон к той лавке!» — перевел мой взгляд демон. У прилавка сидела демоница, а точнее... Одержимая женщина очень похожая на человека, но с красной кожей. Я даже не знаю, как это раз называется, да и Легион не знал, хотя прожил не одну тысячу лет. Всего знать попросту нереально. Взгляд пробежался по товарам меня привлекла безделушка в виде клыка. «Сань, вот это нам надо!» — заявил Легион. «Зачем?» — мысленно спросил я у него. «Если ты опять решил предложить мне какой-то накопитель, из которого мы можем вытянуть энергию, не убивая демонов, то это фиговая идея. Мы уже выяснили, что демонов убивать выгоднее», — усмехнулся я. «Нет же!» «Помочь, красавчик», — спросила у меня краснокожая женщина и хищно улыбнулась, обнажая ряды острых зубов. «Да, расскажите, что это за клык?» — указал я на нужный предмет. «А у вас губа не дура», — ухмыльнулась она. С кем бы демоны ни говорили, они были малоразборчивы в выражениях, разве что при разговоре с владыками хоть немного мозг включали. «Это клык Магнуса. Его обладатель может на время воспользоваться силой почившего Магнуса». Девушка говорила это таким тоном, будто рассказывала какое-то таинство, но я все равно ничего не понял и обратился к легиону. «Может, ты расшифруешь?» Он принялся лениво рассказывать. «Магнус — это легенда среди демонов, так же, как и легион. На самом деле, Магнус — это один из моих детей. У него был редкий дар, который может нам пригодиться. В этот клык вложена частичка его магии. Хватит ровно настолько, сколько в нем вложено энергии, так что бери». «Ага, еще бы денег хватило», — хмыкнул я про себя и обратился к девушке. «Сколько?» «Тысячу. Это со скидкой, потому что вы такой красавчик». «Было сложно скрыть удивление». Очень сложно. Таких денег у меня с собой не было. «Слушай, а у тебя нет случаев поблизости еще одной заначки?» Мысленно спросил я у Легиона. «А как же поторговаться? Так, глядишь, и хватит!» «Настолько мы точно не наторгуемся. Так что с заначками?» «В этом мире нет. Можем сгонять в другой!» Перспектива перемещения по мирам демонов меня ничуть и не радовала. «Во-первых...» «Слетит защита с моей ауры, придется выстраивать маскировку заново, опять поиски, на это все может уйти довольно много времени». «Но клык Магнуса того стоит!» — раздалось в моей голове. А раз стоит, и у нас, в принципе, было свободное время, я быстро принял решение и сказал девушке. «Я вернусь через пару часов», — она улыбнулась и кивнула. «Возвращайтесь скорее, а то уже трое говорили, что собираются его купить. Вещи редко». Да, продавщица из нее хорошая. Уверен, что больше потенциальных покупателей не было, но своим заявлением она подогрела мой интерес. Обычный ход, который используют в торговле. Утро у Игоря Геннадича выдалось довольно суетным. Одна встреча за другой. На первых переговорах он слегка задержался, пришлось завтракать в спешке. А в итоге люди, записанные на вторую встречу, опаздывали. Партнеры написали, что они уже в пути, и Игорь Геннадьевич ждал, прогуливаясь по своему саду. Не хотелось ему сидеть в кабинете, когда можно делать то же самое, дыша свежим воздухом, да и слуги сообщат, как только деловые партнеры подъедут к воротам его поместья. Игорь Геннадьевич терпеть не мог непунктуальных людей, но когда речь шла о доходах, он мог позволить некоторым аристократам кое-какие послабления и подождать минут 10, максимум 20, после чего он считал подобное опоздание неуважением, и следующей встречи, как правило, уже не было. Об этом знали все, поэтому к Игорю Геннадьевичу старались не опаздывать и ни в коем случае не срывать переговоры. Пока что реабилитироваться после подобного получилось только у Александра Демьянова, и то Игорь Геннадьевич пока не знал, что из этого выйдет. Однако парень снова смог его удивить. Предложил достать камень Альтаира за день. Ха, это же надо было додуматься. Игорь Геннадьевич спокойно согласился на его условия, поскольку знал, это нереально. Он 30 лет искал тот чертов камень по просьбе одного своего влиятельного друга и не нашел. Были ниточки, которые он тянул и ни к чему не приходил, липовые зацепки и прочее, прочее. Он потратил на эти поиски миллионы рублей, и не только он. Камень Альтаира искали несколько человек в империи уже больше сотни лет, но все безрезультатно. Поэтому даже если Демьянов найдет этот артефакт в течение всей своей жизни, это уже будет победа. Граф посмотрел на часы. С момента начала встречи прошло уже 12 минут. У партнеров осталось совсем немного времени, чтобы явиться и не испортить в прах все их отношения. Игорь Геннадьевич увидел, как к нему торопится слуга. Неужели приехали? И ста лет не прошло. — Игорь Геннадьевич, Игорь Геннадьевич! — заторопился помощник. — К вам посетитель! — Да, уже иду! — лениво отозвался граф. «Ничего страшного, наши гости сами опоздали. Теперь пусть подождут меня!» — хмыкнул он. «Вы не поняли, ваша светлость, к вам другой гость!» «Какой же?» — поинтересовался Игорь Геннадьевич. Демьянов постучался в ворота и просил передать охране, что вы пожелаете его видеть. «Что, вот прямо так и передал?» — удивился граф. «Да, а еще сказал, что у него какой-то камень». У Игоря Геннадьевича глаза на лоб полезли от такой новости. «Не может быть!» — протянул он. — Это какая-то шутка. — Нет, не шутка, ваша светлость. Он стоит у ворот. Мне его позвать? — Да. Зовите. Стоило графу это сказать, как из-за угла пристройки показался второй слуга, тоже спешащий с докладом. — Ваша светлость, Мартыновы прибыли. Безумно извиняются за опоздание. Была какая-то авария на дороге. — Передай, пусть ждут сколько надо. Я подойду, как только освобожусь. У меня появились другие срочные дела. Отмахнулся Игорь Геннадьевич, вмиг посчитав эту встречу уже не такой важной, и пошел к воротам. Как назло, там стояли и Мартыновы, и Демьянов. Но граф был не глупым человеком, и он заранее шепнул своим помощникам, чтобы их разделили. Ни к чему подобные неловкие встречи. А потому Александра Демьянова пригласили в кабинет графа, а Мартыновых в комнату ожидания на первом этаже. Граф сидел в своем кресле, как на иголках. Последний раз он себя так чувствовал перед собственной свадьбой. Мандраж по всему телу, колени дрожат. Неужели это не шутка и все происходит на самом деле?» Эмоции переполняли его. Может, слуга все перепутал? Нет, не мог. Он уже давно работает и научился хорошо разбираться в людях. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Александр Демьянов в повседневной одежде. Со стороны он и не был похож на аристократа, но Игорь Геннадьевич уже привык к такому внешнему виду этого человека. «Присаживайтесь, Александр Олегович», — попросил граф. «Мне сказали, что у вас есть то, о чем я просил». Сразу перешел он к делу. Главное в деловых переговорах — не выдавать своей заинтересованности и своего нетерпения. Игорь Геннадьевич знал это так же ясно, как свои пять пальцев. Но сейчас это правило не работало. Эмоции взяли верх, и он прекрасно понимал, что выдает себя и жестами, и словами». Если сейчас Демьянов потребует целое королевство и миллиард рублей в придачу, то Игорю Геннадьевичу придется согласиться. Ведь выбора у него нет. Я положил камень Эльтаира на стол перед Игорем Геннадьевичем. Надо было видеть его лицо в этот момент. Пожалуй, такую степень удивления я редко видел у кого-либо вообще. Удивление. А следом за ним последовал шок. «Александр Олегович, мне нужно убедиться, что это тот самый камень». Пробормотал граф, словно не мог поверить своим глазам. «Конечно, делайте все, что нужно», — легко ответил я. «Мне скрывать нечего». Игорь Геннадьевич взял камень в руки и внимательно осмотрел его. Он, как и любой одаренный, должен был почувствовать магические потоки, исходящие от него. «На первый взгляд, это он, но мне нужно будет провести более тщательную проверку», — спокойнее сказал Игорь Геннадьевич. «Главное, чтобы во время этой проверки вы сами не подменили камень на другой», ответил я, глядя прямо в глаза графу. «Я тоже вырос в аристократической семье и прекрасно знал, как иногда бывает. Ради своей выгоды Желяев мог и подменить камень на подделку. Однако у меня не было повода не доверять Игорю Геннадьевичу, но, как говорится, береженного святые берегут, а в данном случае один назойливый демон». «Сам такой», буркнул легион, но я на это не ответил. «Если вы не торопитесь, я могу вызвать своего доверенного человека, и он проведет оценку прямо на месте. В вашем присутствии на это нужно пару часов. Конечно, сегодня я никуда не спешу. В таком случае, пока можете быть гостем в моем поместье, через час у нас обед, буду благодарен, если присоединитесь». «Почту за честь», — ответил я и забрал камень со стола. Оценщик явился ровно через два часа, за которые я успел плотно поесть и прочитать новости на своем смартфоне. Один из слуг пригласил меня в другой кабинет, находящийся на третьем этаже поместья. Здесь было много шкафов и полок, заставленных всевозможными артефактами и зельями, словно это подпольная лавка какого-то алхимика. «Александр Олегович, хочу вас познакомить с моим давним другом Игнатовым Михаилом Федоровичем. Он артефактора в ранге архимага». Раз про титул мне не сообщили, значит, у архимага его не было. Но фамилия говорила о том, что он из дворянского рода, скорее всего, не первый наследник или специально передал право на титул родственнику, и такое редко встречалось, как в нашем случае с Борисом. «Рад знакомству!» — кивнул я и достал из кармана камень Альтаира. При виде его у мужчины глаза загорелись, в них читалась и радость, и любопытство, и недоверие. «Узнаете?» — сразу спросил граф. «Да-да, потребуется еще пара проверок, но на первый взгляд это именно он. Молодой человек, где вы смогли его найти?» «У всех нас есть свои секреты», — слегка улыбнулся я. «Не стану же я рассказывать, что купил его на демоническом рынке, еще и за какие-то баснословные деньги по их меркам». Артефактор достал большую сумку. Разложил на столе препараты и принялся проверять, капая на артефакт разными реагентами. Ничего не происходило, что означало «камень подлинный». Пока я ждал, успел прочитать и о том, как проходит оценка подобных артефактов. Правда, удалось найти в интернете всего одну статью, но ее хватило. После 10 таких проверок Михаил Федорович сделал окончательный вывод. «Камень настоящий. Я в этом уверен на сто процентов», — сказал он и приложил его к груди, словно родного сына. «Никаких сомнений быть не может. Мои препараты не обмануть». «Что ж, в таком случае, Александр Олегович, вы свою часть сделки выполнили», — заключил граф. «В ближайшее время на ваш счет поступят средства, а на официальный адрес придут документы о присвоении вам новых земель». «Благодарю», — кивнул я и решил сразу уточнить. «А вам, случайно, не нужны другие демонические артефакты? Вдруг мне во время работы еще что-то попадется?» Кажется, этот вопрос удивил Игоря еще не меньше, чем столь быстрое нахождение камня Альтаира. «Простите, какие, например?» — поинтересовался граф. «Любые. Если вы предоставите мне список того, в чем есть нужда у аристократов, я попробую поискать. Конечно, гарантии дать не могу, но поищу», — предложил я. «Все-таки со списком нужных вещей идти на рынок гораздо выгоднее. Еще надо предложить такую же схему главе Ордена. Уверен, среди экзорцистов тоже используется много демонических артефактов, просто об этом стараются не распространяться». «Хорошо, Александр Олегович, я подумаю и в ближайшее время предоставлю вам список». «С расценками», — добавил я и поднялся с места. «Да, с расценками». «Хорошо, в таком случае я отклоняюсь». Вызвав такси, я вернулся в дом Анечковых, но на этом мои дела не закончились. Первым делом позвонил брату и узнал, как его дела. «Да всё нормально, Саш. Готовлюсь потихоньку к операции, анализы сдаю. Из меня уже, наверное, литр крови взяли», — поделился Борис. Судя по голосу, у него было приподнятое настроение. «Ничего в больнице тебя не смущает?» — решил я прямо спросить. «Ну, разве что, красивые медсёстры», — усмехнулся брат. «Я серьёзно». «Нет, Саш, все хорошо. Если с анализами проблем не будет, операцию проведут уже послезавтра. Где-то две недели проведу в искусственной коме, пока наращивают новую кожу. Лекари все подробно объяснили. Не переживай». «Ладно, завтра утром я к тебе зайду». «Да не надо», — буркнул он и бросил трубку. «Видимо, сам переживает из-за операции и не хочет мне этого показывать, но меня его возражение не остановит. Я должен убедиться, что все пройдет без эксцессов». Следом я позвонил в главный офис Святого Ордена и назначил встречу с Тимуром Алексеевичем. Обычно рядовым экзорцистам нужно ждать месяц-два, чтобы встретиться с главой Ордена, но мне перезвонили через пять минут. «Александр Олегович, у вас же есть мой номер? Зачем записываться через канцелярию?» — с недоумением спросил Тимур Алексеевич. «Потому что у меня к вам официальное деловое предложение, а с таким следовало обращаться по записи». На самом деле, таким образом я просто привлёк его внимание, ничего больше. Позвони я лично, Тимур Алексеевич был бы менее заинтересован». «Официально?» — деловито протянул Архонт. «Такого я от вас не ожидал, что ж. Когда сможете подойти?» «Да хоть сейчас». «Сейчас», — задумчиво повторил Архонт. На фоне его голоса слышались щелчки клавиш. «Если не обладаете магией телепортации, сейчас не сможете. Давайте через час я как раз закончу свои дела и приму вас». «Хорошо». На этом мы договорились. Я делся поприличнее, еще раз перекусил и вызвал такси. А затем меня ждала долгая дорога по московским пробкам. Кажется, в этом городе они никогда не рассасываются. В главное здание Святого Ордена меня легко пропустили, стоило показать лицензию экзорциста. Сюда пускали всех магов, состоящих в Ордене. Вопрос был лишь в допуске к определенным этажам, так как на каждом имелась собственная охрана. Мне нужно было на 10-й, как раз туда, где располагалось руководство. — Вы по записи? — спросила у меня секретарь Тимура Алексеевича. — Да, мне назначено на два, — ответил я. — Демьянов Александр Олегович. Девушка посмотрела в монитор. А добытельники внула и указала рукой на кабинет. «Проходите. Тимур Алексеевич вас ожидает». Я вошел в большой просторный кабинет главы ордена. Тимур Алексеевич сидел за своим столом и перебирал документы, но, завидев меня, тотчас отложил их на край стола. «Здравствуйте, Демьянов!» «Здравствуйте», — ответил я. «Обычно это я вас к себе вызываю, а тут удивительное дело. Вы сами решили записаться ко мне». «Не спорю, сам в шоке», — с иронией ответил я и присел напротив. «Ну что ж, давайте тогда начнем с насущных проблем, а потом перейдем к вашему предложению. Сперва я бы хотел узнать, как вы смогли в одиночку закрыть выброс в баронстве Василевских?» С козырей начал. Хитро, но у меня был заранее заготовлен ответ. «Как-как?» — пожал я плечами. «Уничтожил всех демонов. Как еще закрываются выбросы?» «Мне повезло, там были в основном низшие твари, и выброс каким-то образом нейтрализовал проклятие, лежавшие на этих землях более сотни лет». «А что там с проклятием? Это вы уже сами разбирайтесь. Это профиль не экзорцистов. Темные маги ответят вам подробнее». «Ладно», — Тимур Алексеевич задумался, словно не знал, что еще у меня спросить, или точнее, как это преподнести. «Мне известно о том, что вы вытащили из мира демонов Альбину Панову. И что?» — спросил я. А то, что это напрямую говорит о том, что вы можете искать определенных личностей в мирах демонов, пока об этом известно только мне, вам, императору и лекарю Панову. Хотя, думаю, он будет молчать. Архон забыл упомянуть Игоря Геннадьевича, но я благоразумно не стал ему об этом напоминать. «Тимур Алексеевич, скажите конкретно, что вы от меня хотите? У вас уже составлен список с родственниками высокопоставленных лиц?» «Это было вероятнее всего». Но подобную новость Орден точно не станет афишировать, иначе завтра здесь выстроится очередь, и все будут требовать найти именно их родственника. Нет, даже если бы такой список был, никто бы не разрешил мне записать его на бумаге. Но у меня есть негласная просьба, не приказ, всего лишь просьба. Учитывая круг лица, знающих о моей новой способности, несложно было догадаться, чья именно эта просьба». «Мне нужна личная вещь, желательно с остатками крови жертвы, а вот имя мне знать не обязательно», — ответил я на немой вопрос Архонта, который явно хотел сказать имя, но не решался приоткрыть завесу тайны. «И мне еще повезло, что Орден старается действовать мягко, а не принуждать меня к работе, зная лишь о некоторых моих столь полезных способностях. Здесь работают отнюдь и не глупые люди и понимают, с союзниками охотнее сотрудничают, чем с врагами». «Это я организовать смогу. Думаю, смогу», — кивнул Архонт. «В таком случае я со своей стороны обещаю сделать все возможное, но, сами понимаете, если жертва уже мертва, то тут никакой некромант не поможет». «Само собой», — кивнул Архонт. «Так, а что у вас было за деловое предложение к ордену? «А, точно! Я сделал вид, что этот вопрос для меня ничего особенного не значит». «Тимур Алексеевич, если Ордену нужны какие-то демонические артефакты для приспособления их к нашей работе, то, возможно, я смогу их поискать. Вы же знаете, многие из них используются в различных ритуалах, некоторые продаются магам других стихий. Если на демонические вещи есть спрос, а он есть, то я готов организовать предложение». Тимур Алексеевич хмыкнул. «Мне явно удалось его заинтересовать». «Если честно, Александр Олегович, я даже не знаю, с чего начать. Список огромный, и там есть как редкие артефакты, так и те, что встречаются чуть ли не у каждого пятого убитого демона. Конечно, мы не говорим о низших». «Я думаю, не стоит растрачивать мой талант на то, что можно найти у каждого пятого или даже двадцатого демона», — слегка улыбнулся я. Тимур Алексеевич меня понял и кивнул. «Значит, редкие и ценные. Именно так». «Мне понадобится время, чтобы составить подобный список, но, будьте уверены, я его сделаю. Даже если вы сможете достать хотя бы несколько вещей из него, вы уже сослужите ордену немалую службу». «Тимур Алексеевич, надеюсь, в моем предложении было понятно, что за каждую из таких вещей я бы хотел определенную премию?» Осторожно спросил я, потому что он мог расценить это как желание поработать сверхурочно и бесплатно. «Да, Александр Олегович, я прекрасно понимаю, что ничто в этом мире не делается просто так». «Тем более с вами», — усмехнулся он. «Вы можете быть свободны. Я сообщу, как только составлю список и придумаю, какую премию стоит вам выписать за каждый найденный предмет. Вас устраивает такой расклад?» Более чем кивнул я и поднялся. «Тогда до скорой встречи». «До скорой», — ответил я и вышел из кабинета. Вокруг главного здания Ордена была облагороженная территория садом, который постепенно начинал увядать. В этом месте все говорило о статусе. Орден, как одна из самых значимых структур Империи, должен был выделяться. Поэтому он и выделялся площадью и размахом своей благоустроенной территории, по которой сейчас я и шел, направляясь к выходу. Шел не спеша, поскольку больше сегодня до вечера дел у меня не было. В 7 часов мы планировали с Алисой сходить в одно место. В какое именно? Она не говорила. Хотела оставить это сюрпризом. Но до этого времени оставалось еще три часа, и я мог спокойно отдохнуть. Внезапно меня окликнули со спины. «Александр Олегович! Александр Олегович!» Я обернулся. Ко мне запыхавшись, бежал молодой экзорцист в форме служителя ордена. Не было удивительно, откуда он меня знает. Все-таки обо мне часто говорили в новостях. «Чем обязан?» — ненавязчиво поинтересовался я у него. «Александр Олегович, прошу простить за подобное появление, но я обязан вас предупредить. Обязан, иначе не прощу себе этого», — он говорил, задыхаясь и едва выговаривая слова. «О чем предупредить?» — спросил я, смотря в ошарашенные глаза незнакомца. «Вам нужно срочно уезжать из города, иначе вы не доживете до утра».